Глава 16. Густой утренний туман, цепляющийся за остатки разрушенных зданий, окутывал город, словно пытаясь скрыть его разрушение. Улица, по которым двигалась группа, напоминала забытый лабиринт, полуразрушенные дома зияющими провалами вместо окон, островы автомобилей, покрытые ржавчиной и искореженные вывески, ставшие молчаливыми свидетелями падения привычного мира. Данила шел впереди, проверяя путь. Его взгляд то и дело задерживался на каждом теневом силуэте, который мог скрывать угрозу. Олег держался ближе к центру, внимательно оглядывая боковые улицы, а Марина, замыкающая колонну, следила за тем, чтобы никто не отставал. Мила шагала чуть впереди нее, сжимая в руке нож, словно он был единственным, что мог удержать ее от хаоса вокруг. "Савели не вернется», — сказал Данила, не оборачиваясь, словно продолжая мысли, начавшиеся еще ночью. Такие, как он, не умеют смотреть назад. «Вернется или нет, это уже не имеет значения», отозвалась Мила, чуть ускорив шаг, чтобы оказаться рядом с ним. «Его выбор больше не наша забота. Наша задача — дойти до метро, а не разбираться с тем, что осталось позади». Данила на миг посмотрел на нее, прищурившись. «Думаешь, все так просто?» В его голосе прозвучало больше сомнения, чем вызова. «Если мы не будем помнить, что он был готов сделать, мы станем следующими Савелиями. Или хуже». Мила отвернулась, но ее лицо оставалось напряженным. Несколько секунд она молчала, затем сказала. «Разница в том, что мы не берем власть ради власти. У нас есть цель – выжить. И взять на себя ответственность спасти тех, кто идет с нами». Ее взгляд скользнул на Виктора, который шел чуть позади. Парень старался не терять темпа, но его движения выдавали внутреннее напряжение. За ним шагала Марина, держа в руках медицинскую сумку. Она то и дело задерживала взгляд на разрушенных фасадах зданий, словно она искала нечто, известное только ей. «Ответственность», — тихо повторил Данила, будто говорил сам с собой. «Ладно, ответственность так ответственность» но это не отменяет того, что нам нужны четкие действия, без эмоций. «Поэтому ты, Данила», — ответила Мила, ее губы изогнулись в слабой усмешке. «Не все могут так». Он ничего не ответил, лишь ускорил шаг, выведя группу к очередному переулку, где дорогу перекрывали упавшие столбы. Марина, догнав их, указала рукой на разрушенное здание впереди. «Через парк будет быстрее», — сказала она, останавливаясь. Ее голос был ровным, но в нем звучала скрытая настороженность. Если свернем здесь, выйдем прямо к кварталу у станции. Парк? Данила хмуро огляделся. Там густой туман. Черви могли там остаться. Туман повсюду, отозвалась Марина. Этот маршрут безопаснее, чем идти через открытую площадь. И там проще укрыться, если что-то пойдет не так. Олег подошел ближе. Его взгляд задержался на Марине. «Ты уверена?» — спросил он, поправляя лямку рюкзака. «Насколько это возможно?» — ответила она. Ее голос был твердым, но не холодным. «Раньше мы ходили через этот парк. Там почти нет зданий, а заражённая редкость». Данила смотрел на нее долго, как будто пытался что-то прочитать в ее глазах. Затем кивнул. «Хорошо. Но если заметим хотя бы одно движение, сворачиваем», — сказал он его голос звучал как приказ. «Пошли». Отряд двинулся к парку, который уже с расстояния выглядел мрачным. Полусгнившие деревья обвивали остатки дорожек, а густой туман, казалось, жил своей жизнью, скрывая все, что находилось внутри. Парк, который открывался перед ними, был больше похож на преддверие к чему-то мрачному и неизведанному. Высокие деревья, прежде величественные и раскидистые, стояли скрюченными, будто сдавленные неведомой силой. Их корявые ветви протягивались вперед, извиваясь, как когтистые руки, пытающиеся схватить каждого, кто осмелится пройти под ними. Под ногами хрустели не только сухие листья, но и мелкие ветки, перемешанные с чем-то мягким и липким. Холодный и сырой воздух висел неподвижной пеленой, насыщая легкие тяжестью. «Туман здесь гуще, чем я думала», – прошептала Марина, осматриваясь. Ее голос прозвучал напряженно, как будто каждый звук мог привлечь к ним невидимые глаза. «Здесь все гуще», — отозвался Олег. Он шел чуть позади, внимательно осматривая пространство вокруг. Его рука уже лежала на рукояти ножа, готовая в любой момент выхватить его. Данила остановился, подняв руку. Группа замерла. Он всматривался в полусгнившую землю перед собой, где узкие тропинки извивались, как разрезы на теле. В воздухе повисло зловещее напряжение. «Что это?» – тихо спросила Мила, подходя ближе. Ее глаза сузились, когда она заметила глубокие борозды, которые пересекали землю, усыпанную гнилыми листьями и грязью. Данила опустился на одно колено, не касаясь земли, но внимательно разглядывая следы. Они были широкими и глубокими, покрытыми блестящей слизью, которая зловеще переливалась в тусклом свете фонаря. По краям бороз земля выглядела обожженной, будто покрытой кислотой. Тонкие струйки пара, поднимающиеся из трещин, лишь усиливали ощущение того, что здесь совсем недавно прошло нечто чуждое. — Черви! — спокойно сказал Данила, но в его голосе прозвучала ледяная твердость. — Были здесь недавно. — Недавно? — Марина инстинктивно отступила на шаг, сжимая свою медицинскую сумку. — Ты уверен? «Слизь еще влажная», — ответил он, склонив голову. «И смотри, вокруг нет старых листьев, они все сдвинули». Мила, сжав плечи, наклонилась ближе, чтобы рассмотреть. Ее лицо исказилось от отвращения. «Это место надо обходить», — решительно произнесла она. «Чем дальше мы от этих следов, тем больше шансов остаться незамеченными». «Или понять, что мы в безопасности», — возразил Данила, поднимаясь. Его взгляд был твердым. Я хочу знать, как давно они здесь были. Если они близко, лучше узнать это сейчас, чем потом наткнуться на них в тоннелях. «Ты собираешься идти по их следам?» Возмутилась Мила, и ее голос сорвался на шепот, но напряжение в нем звенело, как натянутый канат. «Это безумие!» «Это необходимость!» Коротко ответил Данила, уже делая шаг вперед. «Не хочешь?» «Можешь подождать здесь!» Его последние слова звучали так будто он не оставлял места для обсуждения. Мила бросила на него взгляд полной смеси злости и беспокойства, но промолчала. Она знала, что его не переубедить. Виктор, который стоял чуть в стороне, внимательно осматриваясь, неожиданно опустился на колени и начал устанавливать небольшие устройства у края тропинки. «Растяжки?» – спросил Олег, приближаясь. Его брови поднялись, но в голосе звучало одобрение. «На случай, если за нами кто-то пойдет», — тихо ответил Виктор, не поднимая головы. Его руки быстро и точно двигались, закрепляя тонкую проволоку между двумя деревьями. «Если черви появятся, мы хотя бы узнаем об этом раньше, чем они дойдут до нас». «Умно», — признал Данила, опускаясь рядом, чтобы помочь. Данила, осматривая следы, внимательно изучал землю. Ему казалось, что в этом месте черви оставили больше, чем просто следы. Туман вокруг словно становился еще гуще, а звуки стихали, поглощаясь этой белой пеленой. Это свежие, тихо сказал он, наконец, обернувшись к остальным. Они прошли здесь, может, час назад, но я не вижу их впереди и не слышу. Значит, они свернули. Если они свернули, то мы не должны их искать. Снова подала голос Мила, стоявшая чуть позади. Ее пальцы нервно теребили ремень. «Мы не знаем, куда они пошли. Это, может быть, ловушка?» Данила взглянул на нее, но ничего не ответил. Он еще раз внимательно осмотрел землю, затем жестом позвал группу. «Уходим!» – коротко бросил он. «Они сейчас не здесь, но задерживаться мы не будем». Группа двинулась дальше. Виктор закончил установку второй растяжки и догнал остальных. Они двигались медленно, Следуя за миленным фонарем, луч которого выхватывал из тумана изломанные ветви и странные наросты, пробивавшиеся из-под земли. Эти наросты были невысокими, около колена, но их поверхность выглядела странно, будто влажная и пульсирующая. Иногда они издавали едва слышное шипение, от которого по спине пробегал холод. Что это? прошептала Марина, останавливаясь рядом с одним из них. Не трогай, резко отозвался Данила. Оно живое и определенно опасное. Они шли недолго, когда впереди в тумане показалась фигура. Сначала она казалась очередной тенью от дерева, но движение выдало ее. Человек. Его силуэт двигался медленно, неестественно, словно каждый шаг давался с трудом. Зараженный, негромко произнес Олег, останавливаясь. Его пальцы крепче сжали рукоять ножа. Фигура приближалась, и теперь можно было разглядеть, что это молодой мужчина. Его одежда была изодрана, а на коже виднелись глубокие порезы. Лицо скрывалось в тени, но из груди доносились хриплые, почти животные звуки. Он остановился на мгновение, словно прислушиваясь, а затем сделал еще один шаг вперед. — Убьем его, — предложил Олег, подняв нож, пока он не привлек остальных. — Подожди. Резко остановила его Мила, встав между ним и зараженным. «Он один. Если мы поднимем шум, сюда сбежится все, что есть в этом парке. А если он нас заметит?» – прошипел Олег. Его глаза сверкнули гневом, но он замер на месте. «Пока он нас не видит», – твердо ответила Мила. «Мы можем обойти его. Быстро и тихо». Данила внимательно смотрел на зараженного, но в его глазах не было страха. Только холодное расчётливое спокойствие. «Она права», — наконец сказал он, оборачиваясь к Олегу. «Мы обойдем его. Но если он нас заметит, действуем быстро». Олег медленно кивнул, хотя его пальцы так и не разжали нож. Группа начала обходить зараженного, стараясь двигаться как можно тише. Мужчина в тумане сделал еще несколько шагов, но так и не заметил их. Когда фигура осталась позади, напряжение немного спало, но никто не расслабился. Туман впереди становился все гуще, а деревья все более угрюмыми. Жилой массив, в котором они вышли, выглядел, как застывшая сцена трагедии. Полуразрушенные здания с обвалившимися стенами и зияющими черными провалами окон смотрели на них, словно мертвые свидетели, давно потерявшие надежду. Многие дома были заложены кирпичами, но кое-где обломки стен открывали доступ внутрь. Обугленные лестничные пролеты пустые квартиры, усыпанные остатками мебели и посуды. На балконах все еще висели фрагменты одежды, трепыхавшиеся на ветру, словно напоминание о прежней жизни. Группа двигалась осторожно, стараясь не издавать лишнего шума. Под ногами скрипели битые кирпичи, осколки стекла и обломки неизвестно откуда взявшихся металлических конструкций. Туман все еще стелился низко, как будто пытался скрыть их шаги. Но даже его густота не могла заглушить зловещую тишину вокруг. Эта тишина была иной, неестественной, натянутой, как паутина, готовая лопнуть от малейшего движения. «Здесь кто-то жил», — тихо сказала Мила, остановившись у баррикады, перекрывающей узкий проулок. Ее взгляд задержался на груди мебели, досок и металлических прутьев, сброшенных друг на друга в отчаянной попытке создать преграду. Они пытались удержаться. Олег подошел ближе. Его глаза сосредоточенно изучали остатки баррикады. Рядом лежали несколько тел. Они были искажены, изломаны под неестественными углами. Их кожа блестела от густой слизи, которая каплями стекала на землю. На некоторых из них одежда превратилась в лохмотья, а обнажившиеся конечности выглядели распухшими и покрытыми пузырями, словно их тела вздувались изнутри. «Эти люди...» Начал он, но замолчал, подбирая слова. Они пытались выжить. Но не смогли. Закончила за него Мила. Она опустилась на колени рядом с одним из тел, стараясь не касаться его руками. Ее лицо оставалось сосредоточенным, но пальцы слегка дрожали, когда она подняла рукав на одной из жертв. Смотри. Данила подошел ближе. Его взгляд задержался на том, что показывала Марина. Под тканью рука выглядела вздутой. Ее кожа словно расплавилась, сросшись с чем-то инородным. От плоти отходили тонкие жгуты, напоминавшие корни растений. Они тянулись в землю, как будто тело уже давно не было человеческим. «Их не просто заразили», — напряженно проговорила Марина. «Черви использовали их как... как инкубаторы». «Что?» — Мила резко повернулась, и ее лицо побледнело. «Ты хочешь сказать, что они не просто умирают?» Марина подняла взгляд, ее глаза встретились с глазами милы. Они становятся частью цикла. Эти тела, они уже не люди, они часть большого организма, что порождает еще больше червей. В воздухе повисло тяжелое молчание, даже Данила, привыкший сохранять спокойствие, на мгновение замер. Он перевел взгляд на остальное тело. Теперь стало ясно, что глубокие разрывы на коже были не результатом насилия, а следствием чего-то иного. Похоже, из этих тел что-то выходило наружу. «Чёрт!» — Олег выдохнул сквозь зубы, с трудом отводя взгляд. «Мы точно не должны здесь задерживаться!» В этот момент раздался едва слышный звук. Сначала он показался шорохом, но затем превратился в хриплое, неровное дыхание. Один из трупов в ближайшей группе начал медленно двигаться. Сначала едва заметно дернулась рука, Затем голова повернулась в их сторону. Глаза пустые, блестящие, наполненные вязкой слизью, уставились прямо на них. «Он двигается!» — вскрикнула Мила, отступая на шаг. «Назад!» — коротко бросил Данила, выставляя руку перед собой. Его голос прозвучал ровно, но в нем чувствовалось напряжение. Тело поднялось, хотя движения были неестественными, словно каждая требовало невообразимых усилий. Его ноги подогнулись, но существо продолжало вставать, подтягиваясь руками за остатки баррикады. Хриплые звуки становились громче, а изо рта вытекала густая черная жидкость, капавшая на землю. Олег, не дожидаясь приказа, схватился за нож и шагнул вперед. «Я с ним разберусь», — бросил он через плечо, поднимая оружие. «Лучше сейчас, чем потом». Но в этот момент Татьяна Павловна... Стоявшая чуть позади, вдруг издала короткий пронзительный вскрик. Ее лицо побледнело, руки дрожали. Она отшатнулась, словно хотела убежать, но споткнулась и упала на землю. Ее глаза были прикованы к шевелящемуся телу, и она едва дышала, будто увидела нечто, что полностью разрушило ее внутреннее спокойствие. «Олег, быстрее!» — выкрикнула Мила, бросаясь к Татьяне. Она присела рядом, пытаясь ее успокоить. Олег сделал резкий выпад. Его нож вошел глубоко в шею существа, оставляя за собой густую черную струю. Тело дернулось, издав громкий влажный хрип, а затем рухнуло обратно на землю, оставаясь неподвижным. Готово! бросил он, вытирая нож от траву. Его лицо оставалось сосредоточенным, но в глазах мелькнула усталость. Надеюсь, других здесь нет. Тем временем мило помогала Татьяне Павловне подняться. Женщина дрожала, ее губы шептали что-то бессвязное, но голос был слишком слабым, чтобы разобрать слова. Олег подошел ближе, медленно положил руку ей на плечо. Все в порядке, сказал он негромко. Его голос был удивительно мягким. Все закончилось. Ты в безопасности. Татьяна подняла на него взгляд полный страха и растерянности. Ее губы дрогнули но она сумела кивнуть. Мила смотрела на Олега, и в ее взгляде промелькнула благодарность. «Нам нужно уходить», — сказал Данила твердо. «Здесь опасно. Если эти твари еще двигаются, значит, черви где-то рядом». Группа медленно двинулась дальше, оставляя позади баррикаду и тела, которые уже давно перестали быть людьми. Туман вокруг казался еще тяжелее, а воздух густым и вязким, как затхлая паутина. Но они знали, что останавливаться нельзя. Улица, по которой двигалась группа, была тесной и захламленной. Разбитые витрины магазинов зияли пустотой, а окна домов казались обугленными глазницами, следящими за каждым шагом. Туман, густо стелившийся по земле, скрадывал очертания, делая узкий проход еще более замкнутым. Тишина была плотной, как стенка. Каждый шаг отдавался глухим эхом, а звук скрежет из стекла под ногами заставлял невольно замереть. «Что-то здесь не так», прошептал Олег, сжимая рукоять ножа. Его глаза беспокойно перебегали от одного угла к другому. «Слишком тихо для такого места». Данила кивнул, не отрывая взгляда от трещин в стенах домов. Его пальцы крепко сжимали ружье, а движения были максимально плавными, чтобы не выдавать их присутствия. Он шагнул вперед, обернулся и показал остальным двигаться за ним. Виктор шел чуть позади, перебирая пальцами по корпусу своего самодельного устройства. На его лице были заметны нервозность и страх, но в глазах светилась сосредоточенность. Марина держалась ближе к Татьяне Павловне, которая все еще выглядела потрясенной после того, что произошло в жилом массиве. «Держите строй!» – тихо предупредил Данила, но в тишине его голос прозвучал четко. «Если что-то начнется, действуем слаженно!» Только его предупреждение оказалось запоздалым. Удар, раздавшийся внезапно, словно раскат грома, заставил землю содрогнуться. Покрытый трещинами фасад одного из покосившихся домов рухнул с глухим грохотом, обратив улицу в хаос. Пыль густым облаком окутала пространство, поглощая даже свет фонарей. Сквозь клубы пыли показалась массивная фигура червя. Его тело было не таким огромным, как у тех существ, которых группа видела раньше, но в его движениях чувствовалась зловещая целеустремленность. Покрытое блестящей слизью, оно извивалось, блеснув челюстями, которые издали металлический щелчок. Щупальцы на передней части червя двигались так, будто он исследовал воздух, выискивая добычу по едва уловимому следу. «Назад!» — выкрикнул Данила, размахивая рукой. «Быстро!» Но червь уже двинулся вперед, и его тело извивалось с такой скоростью, что пыль за ним казалась живой. Он с хрустом переломил остатки стены, перекрывая путь назад. «Он нас отрезал!» — выдохнула Мила, отступая ближе к Виктору. «Звуковая ловушка!» — выкрикнул Данила, оборачиваясь к Виктору. Парень не заставил себя ждать. Его руки быстро, почти машинально закрепили устройство на одном из остатков баррикады. Металлический корпус дрогнул, издав громкий резкий звук, напоминающий звон металла по камню. Этот звук эхом прокатился по улице, отразился от стен, но червь даже не остановился. Его щупальцы дернулись, но внимание оставалось приковано к группе. «Не работает!» – прохрипел Виктор, в его голосе проскользнуло отчаяние. «Он не реагирует!» «Тогда вручную!» – резко отозвался Данила. «Мила, отвлекай его! Мы с Олегом зайдем с боков!» Мила быстро выхватила нож и метнулась в сторону, намеренно создавая шум. Она ударила лезвием по ржавой трубе, и этот звук далеко раскатился в гулкой тишине. Червь дернулся, его огромная голова резко повернулась в ее сторону. Она остановилась, держа нож перед собой, как единственную защиту. «Давай сюда, тварь!» выкрикнула она, Ее голос был высоким от испуга, дорожал от напряжения, но достаточно громким, чтобы привлечь внимание монстра. Червь рванулся вперед, извивая тело с пугающей быстротой. Мила прыгнула в сторону, успев увернуться от удара щупальцем, которое с силой врезалась в землю, оставляя глубокую вмятину. Данила и Олег, воспользовавшись моментом, метнулись к бокам червя. Глава группы прицелился в один из сегментов на его теле который выглядел менее защищенным, и выстрелил. Громкий хлопок дробовика заставил воздух задрожать. Пуля рассекла плоть, но червь лишь сильнее начал извиваться, и в итоге его движения стали еще более хаотичными. — Это бесполезно! — выкрикнул Олег, бросаясь вперед с ножом. Его цель была в области под челюстями существа. Он нанес сильный удар, но щупальцы червя силой отшвырнуло его в сторону. Олег ударился о стену и на мгновение затих. «Олег!» — крикнула Марина, но Данилу жестом остановил ее. «Я справлюсь!» — сказал он. Его взгляд оставался прикован к червю. Тем временем Виктор, видя, что существо снова поворачивается к миле, бросился вперед. Он активировал еще одну ловушку, устроив звуковой взрыв прямо под телом червя. Это заставило его на мгновение замереть, но затем он резко развернулся и ударил Виктора щупальцем. Парень отлетел на несколько метров. Его тело с глухим стуком приземлилось на обломки. «Виктор!» — завопила Марина, бросаясь к нему. Она немедленно стала осматривать его. Руки медсестры работали с автоматической точностью, несмотря на панику в глазах. «Он дышит, но нужно время его перевязать!» — проговорила она, обращаясь к самой себе. Данила, воспользовавшись замешательством червя, бросился вперед. Он схватил пруток металлической арматуры, валявшейся рядом, и вонзил ее в рану на теле существа. Червь дернулся, издав пронзительный, оглушающий звук. Мила, не теряя времени, прыгнула вперед и вонзила нож прямо в область под щупальцами. Существо дернулось еще несколько раз, его тело забилось в агонии, а затем рухнуло, разметав вокруг себя пыль и обломки. Группа пригнулась почти одновременно, чтобы укрыться от обломков. Последние движения червя были хаотичными, но он слабел с каждой секундой. Наконец он затих, оставив после себя лишь темную лужу густой слизи. Данила тяжело дышал, все еще сжимая арматуру. Он смотрел на червя, потом на милу, которая стояла рядом, стараясь восстановить дыхание. «Они становятся умнее!» — наконец проговорил он. Его голос был низким и глухим. «Это уже не просто животные. Они думают». Марина подняла взгляд на Виктора, который лежал на земле, и ее лицо помрачнело. «Если они начали думать, нам будет еще сложнее», — произнесла она. Данила кивнул, убирая арматуру в сторону. Их лица были напряженными, но в каждом из них читалась одна мысль. «Впереди станет только хуже». Группа двигалась вперед медленно, тяжело переставляя ноги по растрескавшемуся асфальту. Путь через заброшенные улицы вытягивал из них последние силы. Туман, который раньше казался плотной завесой, теперь постепенно редел, обнажая уродливую картину разрушенного города. Остовы домов, лишенные окон и дверей, выглядели пустыми оболочками, давно забытыми и покинутыми. Молчание, нарушаемое только звуками шагов, заполняло пространство между ними. Даже Виктор, которого поддерживала Марина, перестал что-либо говорить. Он все еще чувствовал боль от ранения, но старался держаться, время от времени бросая усталые взгляды на своих товарищей. Когда они дошли до небольшой площади, перед ними открылся вид на станцию метро. Алексеевская возвышалась посреди этого хаоса, будто последний бастион в покинутом мире. Табличка с названием станции, покрытая ржавчиной, едва держалась на своих креплениях. Крыльцо, ведущее к спуску, было практически неразличимо из-за горы автомобилей, бетонных обломков и металлических конструкций. Все это лежало беспорядочной грудой, словно кто-то намеренно создавал непреодолимую преграду. «Черт!» – выдохнул Олег, внимательно рассматривая завал. «Опять придется разгребать, иначе мы туда не попадем». «Здесь кто-то был» тихо сказал Данила, приседая рядом с одним из автомобилей. Его взгляд задержался на земле, где виднелись слабые следы обуви. Они были частично затерты, но их все же можно было различить. «Свежие, хотя и не совсем. Кто-то проходил здесь недавно». «Выжившие?» — спросила Мила, подходя ближе. В ее голосе звучал сдержанный интерес, смешанный с тревогой. «Может быть», — кивнул Данила. Но это не значит, что они все еще здесь. И уж точно не значит, что они дружелюбны. Олег, не дожидаясь дальнейших рассуждений, опустился на колени и начал осматривать завал. Он уверенно работал руками, проверяя, какие части можно убрать без риска обрушить все остальное. «Это займет время», — бросил он через плечо. «Здесь все плотно. Нужно убрать хотя бы пару машин, чтобы открыть проход». Данила присоединился к нему. Вместе они начали осторожно разбирать завал, сперва оттаскивая обломки в сторону. Их лица были сосредоточенными, а движения четкими и размеренными. Даже когда один из кусков бетона с глухим стуком упал на землю, они не отвлеклись. Тем временем Мила, стоявшая неподалеку, почувствовала странное напряжение. Ее взгляд задержался на дальнем конце площади, где туман начинал растворяться в первых лучах угасающего дня. В густой дымке мелькнуло что-то темное, едва различимое. «Там что-то есть!» – тихо сказала она, не оборачиваясь. Ее рука уже тянулась к ножу. Татьяна Павловна, заметив изменения в ее поведении, подняла глаза. Ее лицо напряглось, когда она тоже увидела движение. Несколько силуэтов медленно двигались вдоль границы площади. Сначала их было трудно рассмотреть, но через несколько секунд они стали отчетливее. «Зараженные!» «Они идут сюда!» Тихо проговорила Татьяна, и ее голос дрогнул. Мила нахмурилась, крепче сжав рукоять ножа. Зараженные шли медленно, а их движения были неестественными, будто каждая требовало невероятных усилий. Тусклый свет подчеркивал их деформированные тела, облепленные грязью и слизью. Глаза, наполненные пустотой, были устремлены вперед, как у слепцов, движимых одним лишь инстинктом. «Мы не можем ждать, пока они подойдут ближе», — твердо сказала Мила, оборачиваясь к Татьяне. «Если они нас заметят, это станет проблемой для всех. Ты уверена, что нужно атаковать?» — спросила Татьяна. Ее голос был негромким, но в нем звучали сомнения. «Если мы привлечем других...» «Здесь слишком тихо», — перебила ее Мила. «Но если мы будем действовать быстро, они даже не поймут, что произошло». Татьяна колебалась, а ее взгляд скользил между зараженными и Милой, но в конце концов она кивнула. — Хорошо. Что ты предлагаешь? — спросила она. — Мы убьем их до того, как они подойдут ближе, — коротко ответила Мила. Ее лицо оставалось напряженным, но сосредоточенным. — Главное — действовать слажно. Один лишний звук, и мы привлечем больше проблем, чем сможем выдержать. Она подняла руку, жестом показывая Татьяне, оставаться позади. Затем присев, Мила начала двигаться в сторону зараженных. Ее шаги были бесшумными, как у охотника, выслеживающего добычу. Нож в ее руке тускло поблескивал. Татьяна осталась на месте, наблюдая за каждым ее движением. Ее сердце билось быстрее, чем хотелось бы, но она заставила себя не шуметь. Даже слабый звук ее дыхания, казалось, мог нарушить эту хрупкую тишину. Мила приблизилась к первому зараженному. Его изломанное и деформированное тело напоминало сломанную марионетку, которой давно никто не управлял. Она сделала резкий выпад, вонзая нож ему в основание черепа. Существо дернулось, но ни звука не издало. Оно упало на землю с глухим стуком, ударившись о потрескавшийся асфальт. Следующий зараженный заметил движение, но было уже поздно. Мила быстро перехватила нож, и ударила его в бок, потом в шею. Жидкость, напоминающая темное машинное масло, брызнула из раны, но Мила оставалась невозмутимой. К тому моменту, как Татьяна, затаив дыхание, вышла из своего укрытия, последние зараженные уже лежали неподвижно. Мила стояла над ними. Ее плечи были напряжены, а рука с ножом дрожала, готовая, впрочем, пронзить еще пару врагов. «Все!» – тихо сказала она, оборачиваясь к Татьяне. «Это было тихо. Достаточно тихо». Татьяна медленно подошла к ней, стараясь не смотреть на тела. Ее лицо было бледным, но она кивнула. «Ты справилась», — произнесла она. Мила ничего не ответила. Ее взгляд был устремлен на завал входа в метро, где Данила с Олегом все еще продолжали работать. Она тяжело вздохнула и, не сказав больше ни слова, направилась обратно к группе. Разбор завала оказался более сложным, чем они предполагали. Каменные обломки, проржавевшие металлические конструкции и автомобили, спрессованные в груду, напоминали лабиринт, созданный хаосом. Данила и Олег работали быстро, но каждый их шаг и движение вызывали новые облака пыли, которые оседали на их лицах, заполняя легкие, заставляя сдерживаться от кашля. Мило, стоя в стороне, напряженно всматривалась в дальний конец улицы, где остатки тумана клубились, словно дышали. «Осторожнее! Здесь что-то странное!» — тихо сказал Олег, указывая на небольшой предмет, наполовину скрытый под обломком. Данила присел, чтобы рассмотреть находку. Это была самодельная мина, замаскированная под кусок старого железа. Провода, скрученные наспех, соединялись с бутылкой, наполовину заполненной мутной жидкостью. «Черт!» — выдохнул он, быстро оглядывая остальных. «Это же ловушка!» Виктор, который до сих пор молча наблюдал за их работой, подошел ближе. Он опустился на колени рядом с миной и внимательно осмотрел ее. «Кустарная растяжка», — пояснил он, потянувшись к проводу. Его движения были уверенными, но замедленными, как будто он боялся потревожить этот механизм. «Если дернуть провод, она взорвется. Тот, кто это оставил, знал свое дело». «Ты можешь ее обезвредить?» — спросил Данила напряженно, следя за действиями сапёра-самоучки. «Могу», — коротко ответил тот, не отрывая взгляда от мины. «Но мне понадобится время». Остальные замерли, наблюдая, как Виктор аккуратно работает с ловушкой. Его пальцы двигались медленно, почти незаметно. Когда он, наконец, перерезал нужный провод, напряжение в воздухе слегка ослабло. «Готово», — сказал он, поднимаясь. «Но тут могут быть еще надо смотреть в оба». Они продолжили разбирать завал... Но спустя несколько минут Данила, потянув за очередной обломок, замер. Под грудой мусора виднелась еще одна ловушка. Его пальцы совершенно случайно едва коснулись провода, как тут же раздался короткий металлический щелчок. «Назад!» — едва успел выкрикнуть он, но звук взрыва перекрыл все. Взрыв прогремел глухо, но мощно. Данилу отбросило назад, он ударился о бетонный столб и упал на землю. На его лице выступила кровь, а одежда на правой руке обгорела. Мила бросилась к нему, ее глаза расширились от страха. «Данил, ты как?» Ее голос дрожал, но она старалась сохранять контроль. Марина быстро опустилась на колени рядом с ним, вытаскивая из своей медицинской сумки бинты. Она быстро осмотрела его руку, где обнаружились глубокие порезы и ожоги. «Держи его!» – бросила она Миле, не глядя на нее. Мила наклонилась ближе, помогая удержать Данилу, пока Марина перевязывала рану. Ее движения были точными, но на лице читалась тревога. «Медикаментов почти не осталось», — тихо сказала она, туго перебинтовывая руку. «Это все, что я могу сделать. Надо двигаться быстрее». Олег оглянулся на оставшийся завал, и его лицо посуровило. «Мы слишком громко заявили о себе», — сказал он. «Если здесь есть черви...» Они уже знают, что мы здесь. Едва он успел договорить, как земля под ногами дрогнула. Глухой рев, словно из самой глубины земли, пронесся по пустым улицам. Из-под завала вырвалось существо — червь. Хоть и меньше того, с которым они сталкивались ранее, но его движения были такими же стремительными. Его тело извивалось, блестя от липкой слизи, а челюсти щелкали, издавая острый металлический звук. «Еще один!» прошипел Олег, поднимая нож. Червь рванулся вперед, стремясь напасть на ближайшего из группы. Олег бросился ему навстречу, метнувшись влево, чтобы отвлечь. Данила, несмотря на рану, поднялся и схватил длинную железяку, что валялась рядом. «Бей в бок!» — выкрикнул он, указывая на уязвимую часть тела существа. Олег с силой нанес удар ножом, вонзив его в мягкий участок между сегментами тела. Червь дернулся, издав пронзительный виск, и рванулся к нему. Но Данила оказался быстрее. Он обрушил железяк прямо на голову существа, беспощадно вдавив ее в землю. Существо забилось в конвульсиях, его щупальца бессильно затрепетали, пока, наконец, оно не затихло. Группа замерла, тяжело дыша. Лужа темной жидкости расползалась по земле, наполняя воздух гнилостным запахом. Марина подошла ближе но держалась на стороже, наблюдая за червем. «Мы не можем больше здесь оставаться», — сказала она резко. «Это место небезопасно». Данила вытер пот со лба, его лицо оставалось напряженным. «Давайте закончим завалом и уйдем», — проговорил он, несмотря на боль в голосе. «У нас нет времени». Несколько минут спустя путь был очищен. Остатки завала, хоть и выглядели устрашающе, не смогли удержать героев. Они, наконец, добрались до спуска в метро. Вход в станцию Алексеевская встречал их густым мраком. Пыль, осевшая на ступенях, покрывала все толстым слоем, а из тоннеля веяло сыростью и чем-то неуловимо знакомым – смесью гнили и застоявшегося воздуха. Группа спустилась на платформу, внимательно осматривая пространство вокруг. Места, где некогда сидели пассажиры, превратились в свалку мусора и обломков. На полу виднелись те же смазанные следы, что и на поверхности. Слабые, но свежие. «Здесь кто-то был», — тихо сказал Данила, останавливаясь. «Не черви. Люди». «И где они теперь?» — тихо спросила Мила, но ее вопрос прозвучал больше риторически. Тишина вокруг казалась оглушающей. Каждый звук шагов или вздохов разносился эхом, теряясь в глубине тоннелей. Данила осмотрел платформу, и указал на одну из пустых ниш. «Мы остановимся здесь», — сказал он. «Одну ночь. Дальше оставаться нельзя». «Думаешь, это безопасно?» — спросил Олег. Его взгляд все еще скользил по теням. «Ничего не безопасно», — ответил Данила. «Но если мы не отдохнем, до следующей точки точно не доберемся». Группа расположилась у стены. Каждый занимал место, откуда мог хорошо видеть платформу. Марина проверила Виктора, который все еще выглядел бледным, но держался. Мила присела рядом с Данилой. Ее лицо выражало усталость, но в глазах светилась решимость. «Я буду дежурить первым», – тихо сказал он, стараясь не смотреть на свои раны. «Потом сменишь меня». Мила кивнула, вытаскивая нож и укладывая его рядом с собой. Друзья погрузились в молчание. Свет фонарей тускло освещал стены, Но казалось, что эта тьма сама поглощает свет, делая его слабым и беспомощным. Вдалеке, из глубины тоннеля, раздался глухой звук. Сначала слабый, едва различимый, но затем он повторился, напоминая отдаленное движение. А после и вовсе исчез. «Слышите?» — тихо спросила Мила, подняв голову. Данила не ответил. Его взгляд был устремлен в темноту. Тишина вновь опустилась на станцию, но теперь она казалась живой как будто ждала своего момента.